«Только громко не разговаривай», — прошептала Марго, открывая подъездную дверь. «У нас соседка бешеная на первом этаже. Мы зовем ее «Слоновье ухо». Она слышит все даже через стены. Потом прибегает, начинает орать и угрожает вызвать полицию. Кстати, ухо-то у нее в самом деле огромное. Распухло из-за какой-то болезни». Егор молча кивнул, проходя в подъезд вслед за Марго. «С их мокрых волос подали капли воды». Там на улице морость переросла в сильный ливень, готовый скрыть город под водой целиком. За короткую пробежку от такси до дома Егор и Марго успели порядком вымокнуть. Лампочка мерцала, из-за чего и так требующий капитального ремонта подъезд, выглядел совсем убитым. После проведенного в метро ритуала очищения Егор чувствовал себя изнеможденным и физически, и психически. Хотелось свернуться калачиком в ближайшем углу и затеряться во сне в течение ближайших 12 часов. К счастью, Ника и Марго, узнав о том, что ему некуда податься в незнакомом городе, предложили переночевать в их съемной квартире. Из вежливости и скромности Егор отказывался, но они упрашивали так настойчиво, что пришлось сдаться. — Как думаешь, у пепла рука восстановится? — спросила Марго. Выглядела она хреновенько. По крайней мере, полностью руку он не потеряет, и гипс на ложе точно, — отозвался Егор. Но петь это ему не помешает. Ага, и прыгать тоже. Ты же видел там, в метро? Понадобился почти час для того, чтобы вытащить пленников отцепившегося вагона из тоннеля. К тому же пришлось долго объяснять изрезанные сиденья и запах горелого, плотно впитавшийся в одежду. К этому времени Пепел уже не переставал жаловаться на острую боль в руке. Покинув станцию метро, он сразу вызвал себе скорую помощь. Ника отправилась вместе с ним. Даже слепой заметил бы искорки нежности и заботы, то и дело проскакивающие между ними. Козловский не уставал благодарить за избавление от проклятия. Все повторял, что животину себе заводить не станет, но теперь хотя бы по улицам гулять сможет, не шарахаясь от каждого шороха. На прощание он долго жал руку Егору и обнимал Марго, обдавая ее запахом виски. Козловский покинул зал станции метро бодрой походкой, почти не пользуясь тростью. Глядя ему вслед, Егор задумался над тем, как резко может повернуться жизнь человека в любую секунду. «Давай, замок дурацкий!» Марго возилась с дверью бренча связкой ключей. Ее налитая грудь под промокшей одеждой тряслась в такт движением. Егор смущенно отвернулся, пытаясь погасить нарастающее возбуждение. Последний раз он приходил к девушке домой больше года назад, когда еще встречался с Юлей, первой школьной любовью. В то время Егор был свеж, бодр и понятия не имел о мире проклятий. А сейчас с точностью да наоборот. «Да неужели!» Выдохнула Марго, отбрасывая со лба прядь светлых волос. «Прошу заходить и радоваться». Егор с интересом окинул взглядом коридор. Стены были покрыты старыми потускневшими обоями, обшарпанные плинтусы требовали покраски или замены. В попытке освежить квартиру кто-то, Ника или Марго, развесил в коридоре репродукции картин известных художников. Егор был счастлив. Квартира не обладала лоском и роскошью по сравнению с особняком Полубинского, однако она была первым спокойным и безопасным местом за весь день. Наконец, отпала необходимость копаться в куче информации, проникать в служебные помещения учреждений и проводить малоизученные ритуалы. «Опять грязь на полу!» — поморщилась Марго. Ника вечно надевает кроссовки, а потом вспоминает, что забыла ключи в комнате скачет на одной ноге, как будто так меньше следов останется. И вешалку зачем-то переставила. Странно. Она закрыла дверь, одновременно снимая с себя кроссовки и закидывая их на обувницу. Егор последовал ее примеру. Тяжелую дорожную сумку Мечникова он оставил под вешалкой, рассудив, что за ночь с ней ничего не случится. Тем более от ночи осталось всего пару часов. «Комната Ники заперта, поэтому тебе придется спать в моей, а у меня всего один диван». Марго лукаво улыбнулась. Волны сексуальности исходили от нее словно против воли. Или она нарочно вела себя подобным образом? Егор не знал. Его щеки заполыхали точно, кто-то включил обогреватель на полную мощность. «Я и на полу могу вздремнуть», — ответил он. «Да шучу я! У нас еще раскладушка есть!» Марго хихикнула. «Видел бы ты свои глаза! Если честно, я так устала, что готова уснуть стоя. А ведь было бы неплохо принять душ. Фу, я же череп руками трогала! Чувствую себя грязной и вовсе не в переносном смысле. Так всегда после проклятых мест. У меня небольшой опыт». «Подозреваю, что проклятие редко встречается в стерильно чистых помещениях. В морге, например, запросто могут встретиться, а там довольно чисто, и...» Марго застыла на пороге своей комнаты. «Блин, Ника и у меня напачкала, что ли?» «Это не Ника», — произнес голос за спиной Егора.